Глава восемнадцатая. Госпожа Фантагрюэль. День и ночь, и во сне, и в реальности, фини изучала ежесонник. Обычно переместившись в свой дом, она делала для него кофе, а затем поднималась на второй этаж в облюбованную ею комнату, небольшую, но светлую, с широким окном, откуда открывался вид на каменную террасу, и горы вдали. Устроившись в уютном старом кресле с разноцветной клетчатой обивкой, фини читала «Ежесонник» — ярко-зеленую книгу с ветвесторогим оленем на обложке. На страницах книги, исписанных мелким каллиграфическим почерком, нашлось много рецептов по сотворению снов на все случаи жизни — игровых, учебных, головоломок, путешествий — и, конечно, фантазий. Но особенно Финни заинтриговал раздел, отделенный красной страницей — «Сно заклинания». Правда, большинство из них было написано на древнесонном языке, который пока что представлялся Финни набором странных закорючек. Интересно, как их можно использовать? Все-таки жаль, что Власа и Кай... Финни упрямо мотнула головой — отгоняя мрачные мысли, но не хотят ей помогать, сама разберется или даже спросит у Арта. Последняя страница ежесонника неожиданно оказалась пустой. На ней не было ни записей, ни рисунков, ни затейливой каймы. Вначале фини подумала, что она предназначена для записей и даже хотела составить там какой-нибудь личный план, например, что можно положить в ее первый сон ларец. Но как только она вывела слово «перо», книга зашелестела страницами и раскрылась на разделе «Знаки», где, кроме прочего, описывались все виды перьев, которые могут встретиться в вещих снах, и объяснялось, что они означают. Ради эксперимента фини написала на пустой странице слово «сон-ларец». И вот это да! Ежесонник открыл ей нужный раздел. в котором были изображены разные виды ларцов и шкатулок. «Выходит, это страница поиска», — произнесла фини вслух, радуясь, что теперь она разберется, что же из себя представляет сон ларец и как его наполнять. Но вначале она решила смастерить себе оружие хотя бы против фантомов. Если этот Крис может превращаться в огненную птицу, то кто знает, что он еще умеет, и это не считая привычки метать в людей родовые кинжалы. Да и неизвестно, какие фокусы подвластны остальным соннерам, например, инфанти с ее черной рукой из дыма, так что лучше подумать о защите. фини уже прочитала в Ежесоннике, что сонноры пользовались кинжалами и тростями, которых существовало великое множество, но особенно в ходу были трости. Ими пользовались и как оружием, и как специальной палочкой-живицей, с помощью которой создают сон. Внимательно изучив все, что было на эту тему в ежесоннике, Финя выбрала оружие на вид помощнее трости — короткую пику. Сверяясь с рисунком в разделе «Оружие», девочка сотворила древко длиной в метр с железным наконечником в виде продолговатого листка дерева, Теперь следовало сделать его сно магическим. Прямо на каменной террасе Финни создала небольшой вулкан и закалила железный наконечник в его пламени. Затем слетала на океан и охладила пику в бушующих волнах. По дороге назад ей повезло попасть в грозу, и она проткнула пикой самую большую тучу, вызвав этим каскад ветвистых молний и мощный громовой раскат. Наконец, фини оставалось сотворить зеркало, и вот с этим у нее возникли трудности. После нескольких часов попыток она все же создала небольшое ручное зеркальце и, прицелившись, ударила наконечником пики в самый центр, разбив вдребезги. Как только она это проделала, пика вспыхнула ярко-голубым светом, ее сномагическая закалка завершилась. Теперь лишь стоило четко произнести «пика», и там мгновенно появлялась в руках фини. В Ежесоннике было указано, что это оружие поможет против любого монстра из сно реальности. Но фини не спешила создавать монстров, чтобы испытать пику, и просто метала свое оружие в большой деревянный щит. Выходило так себе, у девочки не хватало силы метнуть ее как следует. Подумав, фини протащила Пику в реальность, чтобы еще потренироваться. Хотелось быть уверенной, что она справится, если ее снова затянет в какой-нибудь кошмар. И теперь, каждую свободную минуту, фини училась фехтовать, рисуя Пикой вокруг себя круги и восьмерки. Именно за такой тренировкой застала ее Элла. «Что это?» — спросила она нервно, голосом близким к истерике. Наверняка ей не понравился железный наконечник пики, сверкнувший в луче дневного света. «Это из папье-маше для косплейной фотографии», — мигом нашлась фини быстро пряча пику под кровать. «А ты чего хотела?» «Тетя Лис попросила накрасить тебя», — сообщила сестра. «Хотя у меня совершенно нет времени», — Закатила она глаза. «Послушай, ты правда собралась пойти на вечеринку в школу?» фини медленно кивнула, хотя она совсем забыла об этом. «Родители знают? Бабушка...» Элла неодобрительно покачала головой, как всегда, когда ее начинала заносить под взрослую. «Влад говорит, что вечеринка состоится 8 июля. Тебе повезло, что в этот день у меня нет важных дел». в общем я тебя накрашу она критически оглядела фини и сделаем два пучка сейчас это модно у подростков еще можешь взять мое черное платье с короткими рукавами и ладно я дам тебе свои янтарные серьги закончила она со вздохом у фини закралось подозрение что за такую щедрость тетя лис пообещала сестре что то очень ценное впрочем Сейчас все ее мысли занимало кое-что другое. Перед возможным походом в артхаус ей надо было срочно найти, а потом еще наполнить свой сон ларец, а она совершенно не знала, с чего начать. Из-за постоянных тревог по этому поводу фини стала рассеянной на домашних уроках, и Нинель Федоровна даже сделала ей замечание. фини ты спишь на ходу?» — пожурила она, протирая очки в толстой темно-коричневой оправе. — Советую тебе как можно больше гулять на свежем воздухе и высыпаться. Но фини и так спала больше обычного. рано ложилась в постель и поднималась позже всех домашних. И все для того, чтобы проводить в своей любимой комнате наверху дома побольше времени. Она даже рискнула вновь пройти через шкаф с говорящими книгами в мастерскую, чтобы получше рассмотреть все шкатулки и ларцы, которые там были, но не могла взять какое-либо, ведь все они оказались наполнены, а ей надо было создать собственный. И вот в один из вечеров фини прочитала в Ежесоннике, что во сне можно поговорить с любым человеком. Для этого надо представить его лицо, четко назвать его имя и как можно подробнее вообразить предполагаемое место встречи. Для достижения эффекта все это следовало сделать одновременно. У Фини сразу же возникла мысль, а что, если встретиться с самой госпожой Фантагрюэль, первой хозяйкой дома? Наверняка та подскажет, как вернуть сонную руку, тогда и в не надо будет поступать. Но ежесонник предупреждал, что человек может не только не прийти навстречу, если не захочет, но и наслать сно проклятия на вызывающего. И все-таки фини решила рискнуть. Ей очень хотелось увидеть госпожу Фантагрюэль, даже если она будет ругаться из-за потери сонной руки. К счастью, тетя Лис легла спать рано и не слышала, как в Фине сонно бормочет «Госпожа Фонтагрюэль! Госпожа фантагрюэль пытаясь вообразить лицо и фигуру знаменитой Творио и представить, как та медленно идет по дорожке. Ее одежды развиваются, а на голове шляпа, наверняка такая же, как у госпожи Уны Вальсо, а дорожка... из разноцветного гравия, или розового, или белого, очень белого. фини дрожала от холода. Она стояла на заснеженной дороге босиком, а по сторонам высились метровые сугробы. Впереди маячили темные верхушки елей, начинался лес. Где-то завыли волки. И Финни вздрогнула. Всем своим естеством она чувствовала, что это не ее сон, а значит, все здесь идет по чужим правилам. Эх, наверное, стоило попробовать зайти через творец снов в ласы. Внезапно вспыхнул огонек. Кто-то шел навстречу. Сердце фини пропустило один удар. Она замерла, боясь пошевелиться, но все равно дрожала. Огонек мерно покачивался в такт шагов. Фигура приближалась. Вот уже стал заметен многослойный струящийся наряд из темной ткани, синий или черный, длинные вьющиеся волосы, очень светлые, и огромная шляпа с широкими полями, скрывающая половину лица. Похоже, это была женщина. Она плавно и грациозно двигалась, словно летела по воздуху. В руках незнакомка держала большой решетчатый фонарь, в котором светил тот самый огонек. Финни почувствовала острое желание спрятаться, отойти в сторону или даже прыгнуть в сугроб, но не смогла сделать и шаг. Ее ноги стали вялыми и непослушными, как обычно во сне, созданном не тобой. — Меня зовут Фонтагрюэль. Представилась женщина, не показывая всего лица. Фини видела только её лёгкую улыбку. Ты уже знаешь, что твой дом когда-то принадлежал мне. Ты хотела поговорить со мной, Финиста. У неё оказался мягкий бархатный голос. Фини силилась ответить хоть что-нибудь, но не могла произнести ни слова. Тело вообще перестало её слушаться. Госпожа Фонтегрюэль терпеливо ждала. И фини превозмогла себя. «Я по потеряла жезл, сонную руку», — сказала она, запинаясь. «Вернее, у меня ее украли. И теперь сонная рука находится в лабиринте, который охраняет господин Говард, один из новых властителей. Вы не знаете, как мне туда попасть?» — Вначале я думала поступить в артхаус, но мне следует принести сон ларец, а я еще не умею наполнять его сном. Финни сделала паузу, чувствуя, что сбивается, но тут же продолжила. — Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы вернуть жезл хозяйке. Некоторое время госпожа Фонтегриэль молчала. Неожиданно по всей ее шляпе зажглись крохотные огоньки, и Финни с изумлением поняла, что это свет — льющийся из окошек домов миниатюрного города. Мало того, по краю шляпы ехал крохотный трамвай. «Ох, что ты потеряла самое ценное, что есть в доме!» В голосе госпожи Фонтегрюэль послышалось недовольство, и фини невольно вжала голову в плечи. «Но я рада, что ты осталась жива!» вдруг смягчилась волшебница это значит что я в тебе не ошиблась фини подняла на нее удивленный взгляд не ошиблись пожалуй я покажу тебе как управлять сонной рукой произнесла госпожа фонтагреэль в тот же миг фини оказалась посреди огромного заснеженного поля Её пальцы сжимали основание длинной кисти, измазанной золотой краской, с медной ладонью на конце. Невольно Фини возлековала. К ней вернулась сонная рука, повторяя за мной, сказала госпожа Фонтагрюэль и повернулась спиной к девочке. В её руках появилась белая трость, увенчанная птичьей головой, тускло светящейся в ночи. Госпожа Фонтегриэль взмахнула тростью слева направо, и фини мгновенно повторила жест. Небо разрезало на две части слепяще-белая полоса. Снова волшебница вновь взмахнула тростью, на этот раз плавно. Край неба отошел в сторону, а за ним проглянула другая реальность, освещенные утренними розово-золотыми лучами городские крыши. «Сонная рука!» «Позволяет перемещаться из сна в сон», — сказала госпожа Фонтегрюэль, вновь поворачиваясь к Фине. «С ее помощью ты сможешь выбраться из любого кошмара или ловушки и попасть в любой лабиринт, а также соединять огромные части сна всего лишь одним взмахом жезла. Но для этого у тебя должны быть готовы Эти части. У Финни загорелись глаза от восторга. Если бы она знала о чудесных свойствах жезла, то, возможно, смогла бы выбраться даже из сна ловушки властителей. «Погодите!» — встрепенулась она. «А как же я пройду в лабиринт Говарда, где он спрятал сонную руку? Ведь для этого она же мне и понадобится!» «Придется тебе как-то выкручиваться», — с легкой укоризной произнесла госпожа фонтагрюэль Скажем, загляни в свой ежесонник на страницу десять. Ну а сейчас пора тебе возвращаться, Финиста. Запомни одно. Ты должна обязательно вернуть сонную руку, чтобы не потерять дом. Пока ты не станешь полноправной хозяйкой, ты не сможешь найти свой талант, свою истинную магию. Я тебя выбрала. и, надеюсь, ты окажешься достойна этого доверия. Что-то в этих словах напрягло фини Ее сердце беспокойно забилось. — А разве не дом меня выбрал? — озадаченно спросила она. Сонная рука выскользнула из пальцев фини и на мгновение зависнув в воздухе, исчезла. Госпожа Фонтегриэль, подняла свой решетчатый фонарь, очевидно, собираясь уходить. фини почувствовала себя неловко. Может, ее слова обидели снова волшебницу? — Постойте! — торопливо шагнула к ней девочка. — Говорят, вы пропали, но вот я вас вижу и... — Мы находимся в очень старом сне, — ответила госпожа Фонтегрюэль. — Ты смогла найти к нему дорогу, и это значит... что твоя магия растет. К сожалению, мне закрыт путь в сно-реальность. Мир, который мы создали, теперь находится в чужих руках. Но ты, Финиста, поможешь мне все исправить». Фини совсем растерялась. «Но как? Вы же видите, я даже не смогла уберечь сонную руку!» Она горестно вздохнула. — Конечно, я все сделаю, чтобы вернуть ее, но... Может, дом совершил ошибку, выбрав меня хозяйкой? Внезапно властительница подняла голову, и фини увидела ее ярко-голубые глаза. Они показались ей знакомыми, словно она уже встречала этот взгляд. Холодный и отстраненный. Словно на Фини смотрел не человек, а какое-то другое, неземное существо. «Сонный дом всегда почувствует истинную магию», — медленно произнесла госпожа Фонтегрюэль. «Ведь именно для этого он и был построен. Доверяй своему предназначению, Финиста». «Доверяй мне и больше никому». Поля шляпы опустились, вновь скрывая лицо снова волшебницы. «А ещё передает меня привет Нинелли Фёдоровне», — вдруг добавила госпожа Фонтегриэль. «И скажи ей так, вы в долгу у госпожи Фонтегриэль? Время пришло». Когда фини проснулась, часы на смартфоне показывали семь утра. Девочка помнила странный сон до мельчайших деталей. Неужели она действительно говорила с госпожой Фантагрюэль? И что за странное послание снова волшебница просила передать Нинелли Федоровне? Сон оставил после себя неприятное послевкусие, на душе словно залег тяжелый камень. Финни соскочила на пол и вдруг замерла, вспомнив о сонной руке. Она медленно приподняла подушку, но не увидела ничего. Наверное, в этом старом сне госпожа Фонтагрюэль еще владела жезлом хозяйки, и поэтому фини могла им воспользоваться. А может, это просто был бессвязный, ничего не значащий сон, и она зря переживает. Успокоенная этой мыслью, фини сказала сама себе, «Ну что же, тогда переходим к плану Б». Присев, она вытащила из-под кровати старую коробку, где среди новогодних игрушек прятала ежесонник. На странице 10 был нарисован клен — высокое раскидистое дерево с точно такими же красно-золотыми листьями, как и на лунном знаке фини Надпись под ним гласила «Дряхлое дерево». и все. Больше никакой информации. Финя расстроенно засунула ежесонник обратно в коробку. Что же это такое? Дряхлое дерево. На вид это клен, и совсем не старый. Как жаль, что нельзя спросить у Власы. Увы, подруга Дрима так и не дала о себе знать. На завтрак пришла бабушка Эльвира. По такому случаю тетя Лис испекла свои фирменные блины и даже открыла к ним баночку любимого бабушкиного бузинного варенья. За завтраком Влад вовсю разглагольствовал по поводу предстоящей школьной вечеринки. Андрей, брат Глеба, придумал интересный квест в здании школы и даже выхлопотал у директора разрешение на его проведение. Узнав, что Финни тоже собралась на вечеринку, Бабушка поджала губы, но, к всеобщему удивлению, не стала возражать. Похоже, они с тетей Лис уже все обсудили, а бузинное варенье наверняка было призвано смягчить результат их беседы. — А что это за мальчик такой, Глеб? — предприняла еще одну попытку взять все под контроль бабушка. — Как он к Фине относится? И как это будет выглядеть? Девочка в компании мальчиков. Влад прыснул, но тут же притих под строгим взглядом тети Лис. — На вечеринке будет полно девчонок, — кисло заявил он. — Вся наша команда пойдет. Да и вообще, уж за Финьку волноваться нечего. Никто не будет с ней заигрывать. Она же странная. — Последнее время она и вправду ведет себя очень странно, — вдруг заявила Элла. — мастерит какие-то непонятные штуки. — А еще делает за тебя натюрморты, — поспешно перебила ее фини одновременно буравя взглядом Влада. Он еще ответит ей за обзывание. — Подумаешь, натюрморты, — фыркнула Элла и добавила с пафосом. — Ты попробуй разобраться во взломе маркетинга Фила Бардена или вызубрить стратегию Голубого океана. Вот где придется попотеть!» Услышав о поступлении, бабушка Эльвира тут же отвлеклась, правда, не совсем так, как хотелось бы Фине. «Ты должна помогать сестре», — строго сказала она. «На следующей неделе у Эллы важная консультация». «А еще Нинель Федоровна говорила мне, что ты стала рассеянной». «Ты не высыпаешься? Как твое здоровье?» «Да я чувствую себя отлично!» Влад что-то промычал, старательно набивая рот блинами. «Владислав, не говори с набитым ртом!» — неодобрительно произнесла бабушка Эльвира. «Сначала прожуй, мы подождем!» Брат сделал мучительный глоток. фини пишет сказочную книгу», — сказал он, «и картинки рисует, просны всякие». До этого молчавшая тетя Лис вдруг отвесила Владу под затыльник. — А я-то думаю, что это вы с Глебом забыли в нашей комнате? У Фини упала челюсть. — Что? — Да мы думали, это ее личный дневник, — обиженно отозвался Влад, потирая голову. — А там ерунда всякая. «Елизавета — Елизавета! — вскричала бабушка Эльвира. — «Вы не должны бить чужих детей!» «Они мне не чужие!» — краснея возразила тетя Лис. «И это заслуженно!» В доказательство ее слов фини так треснула брата по шее, что тот чуть не свалился со стула. «Пусть знает, как ежесонник трогать!» Бабушка лишилась дара речи. Влад воспользовался этим, чтобы ускользнуть. Разъярённая фини бросилась за ним, а тётя Лис побежала их разнимать. — Этот Глеб, друг Влада, неровно дышит к фини Вот и хотел заполучить её дневник. Тоном философа поделилась Элла. Бабушка схватилась за сердце. — Ей всего пятнадцать! — Почти шестнадцать, — заметила Элла. «Кстати, что это за книга о снах?» — вдруг насторожилась бабушка. «О чем говорил Владислав?» «Я не знаю», — пожала плечами Элла. «Я лишь видела, как она фехтует пика из папье-маше. Наверное, точно что-то сочиняет». Бабушка почему-то нахмурилась, но промолчала, даже когда вернулась запыхавшаяся тетя Лис. Тем более, что в дверь позвонили. Нинель Федоровна пришла на урок. К общему удивлению, бабушка осталась. Она засела в гостиной, намереваясь дождаться Нинель Федоровну. Тетя Лис скоро убежала на работу. Ее пригласили кондитером на свадьбу, о чем она громко сообщила несколько раз, наверное, чтобы бабушка точно расслышала. Как всегда, для урока Нинель Федоровна подготовила интересные логические задачи, для гибкости ума когда глядя на цифру два мы говорим десять спрашивала она фини наверное это про часы подумала девочка и почему то вспомнила о клёне дряхлом дереве изображенном на странице десять в ежесоннике она так задумалась что не сразу заметила как пристально смотрит на нее учительница дорогая моя «Ты сегодня очень несерьезна», — сказала Нинель Федоровна. «Чем заняты твои мысли?» И Финни решилась. «Вам привет от госпожи Фантагрюэль», — сказала она, чувствуя себя, да нельзя, глупо. Глаза за очками в толстой коричневой оправе растерянно моргнули. Вот сейчас она позовет бабушку Эльвиру и скажет ей, что я сошла с ума. потеряно подумала фини Она уже корила себя за нездержанность. Мало ли чего приснится во сне, да и вряд ли эта таинственная госпожа в шляпе имела в виду Нинель Федоровну в ее нелепых очках и старомодном платье, связанными крючком-воротником и манжетами. И все-таки фини решилась идти до конца. «Вы в долгу у госпожи Фонтагрюэль», — убито произнесла она. Время пришло. Вот так она сказала. — Кто, милая? — фальшиво-ласково осведомилась Нинель Федоровна. — Госпожа Фантагрюэль, — твердо ответила Финни. Она пришла ко мне в огромной шляпе, на которой раскинулся целый город, а в руках держала старинный фонарь. «А еще, знаете, мне просто необходимо научиться наполнять сон ларец, если я хочу поступить в артхаус и вернуть свой жезл хозяйке». В дверь постучали. «Идите обедать», — из коридора позвала тетя Лис. «Вы любите творожную запеканку с изюмом и корицей, Нинель Федоровна? Давайте поедим, а потом продолжите ваше занятие». «Нет-нет, спасибо», — Засуетилась учительница, спешно собирая свои вещи. «Думаю, Фине стоит сегодня отдохнуть. Я только оставлю ей домашнее задание». Она быстро черканула что-то на листочке из тетради и всучила озадаченной девочке. «Все равно вас в гостиной наша Эльвира дожидается», сообщила тетя Лис. «Может, все-таки пообедаете?» У Нинели Федоровны сделалось очень испуганное лицо, как у школьницы, не выучившей урока и внезапно вызванной их доске. Она даже покраснела. «Нет, — Нет-нет, мне надо уходить! — заторопилась она, и, прошмыгнув мимо недоумевающей тете Лис, быстро обулась и выскочила за дверь. — Что это с ней? — удивилась тетя Лис. — Может, живот заболел? — «И как мне это объяснить Эльвире, а?» фини передернула плечами. Озадаченно нахмурив лоб, тетя скрылась за дверью гостиной, очевидно, чтобы как-то объяснить бабушке уход ее подруги. А фини быстро развернула листок. «Я должна быть уверена, что ты говоришь мне правду», — прочла она. «Принеси мне сонную руку». фини вытаращилась на записку. Наверное, она простояла так не менее пяти минут, потому что тетя Лис вдруг тронула ее за плечо. — Что, много задала? — участливо поинтересовалась она. Вид у нее был повеселевший. — Идем, поешь. А потом, знаешь, давай погуляем, а то совсем тебя замучили. — Только побыстрее, пока бабушка дремлет на диване, — подмигнула она. Финя обрадованно кивнула. Есть она не хотела, а вот немного проветриться стоило. Следовало все хорошенько обдумать, особенно перевоплощение Нинели Федоровны, судя по всему, отлично знакомой со сно-реальностью.